Неделю почитай Иван вовсе со двора не выходил, а когда осмелился, то в сторону Соломатинской улицы и шагу не ступил. Как только свело лед на Байкале, а весна в этот год выдалась ранняя, и озеро очистилось от льда недели на две раньше обычного, полковник Черняев отрядил группу своих топографов в село Лиственничное, что неподалеку от истока Ангары. ниточкой протянулась по узенькой кромке Байкальского берега, меж воды и скал. Отсюда по воде было гораздо удобнее добраться до любого места на будущем Кругобайкальском тракте. В число топографов, назначенных следовать в село Лиственничное, попал и Густав. Сперва Густав огорчился. Теперь, когда начальство решилось отправить поляков за Байкал, на постройку дороги, наступила самая горячая парад для подпольного центра. Но кроме Целинского из всех остальных членов центра, только Густав пользовался достаточной личной свободой. И отъезд его из Иркутска сокращал оперативные возможности центра по меньшей мере вдвое. Не говоря уже о том, что Целинский, считавшийся главным начальником восстания, не очень-то любил заниматься... разными, как он говорил, мелочами и охотно перекладывал их на плечи Густава. Но выяснились два обстоятельства, и далеко немало важных. Во-первых, сам полковник Черняев со всей своей канцелярией также перебирался в Лиственничное, и, следовательно, все формирование строительных рабочих партий должно было проходить не в Иркутске, а там, на Байкале. Во-вторых, Решено было сильных назначенных на строительство дороги, вместо того, чтобы гнать этапом по Московскому тракту и дальше берегом озера, провести сухопутем до Лиственничного, а оттуда пароходами развозить по назначенным им местам. Для дальних партий Мантуринской и Мишихинских при таком способе путь следования к месту работы сокращался вдвое, если не втрое. Когда все это выяснилось, Густав понял, что огорчаться нет никаких причин. Напротив, теперь он оказывался в самой гуще событий. Само собой разумеется, что, отправляясь в Лиственничное, Густав взял с собой Ивана. Таким образом, Иван снова очутился на Байкале. «Видно, вправду молвится. «Где два раза был, третьего не миновать», — подумал Иван, — когда после суточного пешеходного перехода по берегу Ангары открылось перед ним, меж раступившихся гор, просторное синее славное море. Жить здесь было куда привольнее. Ни острогов, ни казарм построить еще не удосужились. Всех топографов разместили на постой к местным жителям. На долю Густава досталось... Крохотная избенка, в которой доживала свой век старуха, рыбацкая вдова. Старуха постояльцем обрадовалась. Семь гривен в месяц платит казна. Такие деньги на улице не валяются. В избенке избой не назовешь всего об одном окне. Было чисто, но уж до слез бедно. Постель, дырявая дерюшка на печи, посуда, глиняная миска. Да ложка, а дежонка, похожа, вся на старухи. Чем же ты живешь у Спросил Иван, глянув на ее скудное бытие. — Чем Бог пошлет Соколик, ответила старуха. А есть ему время тобой заниматься? Спросил Иван уже со злобой в голосе. Старуха перекрестилась двоеперстно, глянула на богохульника с укоризной. Ох, батюшка! как язык-то у тебя повернулся. — Чем жива, — спрашиваю. — А вот и жива, — уже осердясь возразила старуха. — Кому сеть пособлю починить, кому кафтан постираю, кому полы вымою, тем и кормлюсь. Тебя вот на постой прислали вовсе хорошо. — Ну, коли тебе хорошо, мне и подавно, — сказал Иван и отступился. — На то и порешим, батюшка, — закончила спор старуха. И безошибочно определив, что главный из двух постояльцев не этот смутьян, а второй, невысокий и плотный, который вошел чуть позже и, стоя у порога, молча прислушивался, обратилась к нему. «Спать, однако, в амбарчике будете? Душный тлетом в избе?» Густав охотно согласился. Спать в амбарчике было во всех отношениях удобнее. — Пойду в шабрах сенца попрошу, постелю вам справлю, — сказала старуха. — Сами принесем, мамаша, — остановил было ее Иван. — А ты не в свое дело не встревай, — ответила старуха и вышла из избы. — Для чего ты огорчил старую женщину? — спросил Густав. Войдя в избу минуту и позже Ивана, он успел все же услышать весь разговор. — Сам не знаю, — ответил Иван, опускаясь на лавку. И вдруг словно взорвался. Зла не хватает. Когда же конец терпению? У всех одна надежда — на Бога. А супостатов за грудки брать? — Ты хочешь, чтобы эта старуха брала супостатов за грудки? — Не о старухе речь, — ответил Иван мрачно. Густав подошел к Ивану, положил руку ему на плечо. «Послушай, Януш, в тебе много гнева, это хорошо, но копи его для дела, не расплескивай попусту. Будет ли оно дело-то?» Теперь уже Густава охватил гнев. На этого надеялся как на себя, но он не дал воли своему гневу, понял и простил товарищу минутную его слабость. Бывает такое напряжение, что и металл не выдерживает. а ведь это всего только человек, — ответил спокойно, — будет. И тебе в этом деле не последнее отведено место, Януш. Иван скинул глаза на него. Все будет в свое время, Януш, потерпи еще немного. Густав ушел в свое присутствие, которое разместилось в конторе верфи на дальней окраине селения. Иван помог старухе принести сена с соседского двора, сложил в поленницу беспорядочно раскиданные в амбарчике дрова, освободив место для постели. Потом старуха выгнала его из амбарчика, сказав, что мужики не умеют постель устелить, бросит сено копной, а его и растрясти надо. Пока старуха возилась в амбарчике, Иван достал топор, и навесил сорвавшийся с петель полотнище ворот, потом поправил покосившиеся крылечко. — А вот руки-то у тебя золотые, — сказала старуха. И лучше бы не говорила. — Золотые. Кому нужны они? Нет, не то. На каторжном заводе или руднике, или на той дороге найдется работа его рукам. Небось уже загоди тачка припасена. а вот для себя, для семьи своей, для детей своих поработать этими руками нет не доведется однако ну как уж там обернется а только каторжной тачки тоже не будет воли не добудут так и жизнь ни к чему Густав пришел поздно, сказав, что полковник Черняев торопит закончить все чертежи и расчеты к концу следующей недели, а с понедельника начнут переправлять работников на тот берег. Поели каши, которые старуха сварила на тагане, из крупы, даденной постояльцами. И старуха ела с ними кашу, отдарила соленым амульком, раздобытым где-то у соседей. Съели по кусочку, много-то остерегались на ночь. Говорится, на новом месте спать неспокойно, а вот Ивану и Густаву хорошо спалось в амбарчике, на заботливо приготовленной старухою постели. Воротца амбарные Иван раскрыл и поленом припер, чтобы ночью ветром не захлопнуло. И теперь к пряному сенному духу добавился запах кедровой смолки, струящейся вниз по распадку. И куда как сладко было засыпать под мирный плеск волны, облизывающей прибрежную гальку, и чуть слышный шорох, тревожимых ветром сосен и кедров. В густо-синем проеме, между двумя черными соснами, на гребне береговой скалы, ярко светилась звезда. — Может, наша счастливая, — подумал Иван, засыпая. а Густав не сразу заснул. Мерный плеск байкальской волны навевал понапрасну тревожащие воспоминания о счастливых вечерах на Сосновом острове на берегу широкой звонкой Ангары. Так было мало их счастливых этих вечеров. Все лелеял надежду, что удастся хоть на один миг вырваться к ней в усоли. хоть и знал, что навряд ли сбудется эта надежда. Теперь же, когда стало точно известно, что в самом скором времени отправит всех за Байкал, надо надолго, может быть, навсегда забыть об этих мечтах. Две ночи спали досыта, а третью спать почти не пришлось. Только улеглись, пожаловал гость. постучал в калитку негромко каким то особенным условным стуком это к нам сказал густав иван лежавший ближе к выходу поднялся подошел к воротам открыл калитку в тени за воротами стоял высокий человек лица не разглядеть иван спросил кого надо пана густава иван отступил во двор пропустил гостя в калитку когда тот вошел На освещенный луною двор Иван разглядел в рясе поп однако и подумал с неприязнью, вот еще нелегкая принесла. — Мир дому сему! — весело произнес священник и с какой-то изящной небрежностью осенил Ивана крестом. И тут же спросил, — могу я видеть пана Густава? — Шибко прыток, — подумал Иван, — однако ряженый. Ответить не успел, Густав уже сам шел навстречу. — Кароль, дорогой! — воскликнул он, обнимая гостя. — Жду тебя, как невеста жениха. — И не напрасно. Я принес хорошие вести, — ответил Кароль. — Хвоста не привел за собою? — спросил Густав. — Из города нет. Я приехал по дозволению начальства. Отпустить грехи? умирающему Лешкевичу. — Разве Лешкевич умер? — изумился Густав. — Нет, выздоровел, — ответил Карен, улыбаясь. — Но грехи ему я все равно отпустил. — А сейчас за тобой никто не увязался? — По-моему, нет. Но ты ведь знаешь, к Сензу неприлично оглядываться. — Ты прав, — согласился Густав и подозвал к себе Ивана. — Януш, выйди за ворота. Пройдись по улице и по берегу, посмотри, нет ли лишних ушей. Отсылает, — подумал Иван, — и изверился после глупых моих речей. Густав словно подслушал его мысли. Если никого нет, возвращайся сразу. Иван вышел в тень за ворота, окинул улицу сторожким взглядом. Улица была пуста, не светилось ни одно окно. Укрываясь в тени высоких заборов, Иван прошел до распадка, поднялся немного вверх по тропке и, пристально вглядываясь, осмотрел берег. Байкал высветился под луной голубым серебром. Широким светлым рукавом убегала от него ангара. Приветно шумели в распадке вековые кедры. Стоял бы вот так, не шелохнулся, смотрел. слушал. Одна беда — радоваться не недосуг. На светлой кромке берега два темных пятна — рыбацкие баркасы, выдернутые наполовину из воды. А между ними вроде человек лежит. Поди, рыбачишка-горемык охватил с устатку лишнего. А вдруг вовсе не рыбачишка? Нет, береженого Бог бережет. Иван спустился вдоль ручья на берег, бережно ступая по сырой гальке, подошел к баркасам. Ругнулся в полголоса. Лежал между баркасами сутунок сосновой, аршина два в длину или чуть поболе. Волной ли выкинуло, или кто на дрова припас? Ну, так-то и лучше. Вернулся во двор. Густав и Кароль сидели в амбарчике. Сообщил Густаву, что никого не углядел. «Садись поближе, Януш», — сказал Густав и продолжал разговор, начатый с Каролем. Он называл Каролю всех назначенных в Муринскую партию, в которую он был определен старостой, и они обстоятельно обсуждали, насколько каждый привержен к общему делу и в какой мере можно на него положиться. Густав называл одного за другим, и Иван подивился его памяти. Но чем больше слушал Иван, тем тоскливее становилось на душе. Если верить Густаву, а не верить не было причины, знал Иван, что Густав скор на дело, но вовсе не заполошный, и если уж скажет о человеке, то не зря, ни один раз проверено вдоль поперек. Так вот, если верить ему, выходило, что из доброй сотни сыльных. назначенных в Муринскую партию, едва десятка три наберется таких, которые твердо решили идти до конца. И не только Густав так думал, попыт, от переодетый, что никакой не священник, он это Иван сразу понял, тоже с ним согласен. Как же идут на такое дело? Неужто для того только, чтобы гнев свой выплеснуть? Стоит ли для этого, наверную погибель? Не о себе Иван печалился. Его стёжка теперь что в глухую стену уперлась. Не перелезть, не обойти. И покуда он эту стену не пробьет, кайлом ли, штыком ли, лбом ли, своим незадачливым, жизни ему все одно нет. Людей жалко. Сколько их на это дело поднимется? И неужели все понапрасну? И опять же, не из той породы, Густав, чтобы... Понапрасну в пекло лесть. Веселый он, и в деле надо быть дерзкий, но форсу зряшного у него нет. Раз идет на такое дело и людей за собой ведет, стало быть, надежду имеет, стало быть, знает такое, что ему Ивану неведомо. Одним словом, так король, заключил Густав, Муринские шляхтичи только тогда в дело пойдут. когда отведают и кнута, и пряника. Пряниками я их сам накормлю, а кнутом будет пример, а если потребуется, то и принуждение со стороны Култукской партии. Теперь, когда ты сообщил мне, что Арцемович стал Квитковским, я буду спокоен за эту партию. — А по что же на Култукскую больше надежды? — решился спросить Иван. — Потому, дорогой Януш, — ответил Густав, — что начальство распорядилось так. В Култуке работают хлопы, крестьяне и мастеровые, а в Мурино и Мишихе — шляхтичи. Но ты вряд ли изучал историю, и потому вряд ли имеешь представление о том, что такое польская шляхта. — чего ж тут изучать? — возразил Иван. — Мы одной науке с измальства обучены. По нашей шкуре всегда больнее хлещут, чем по барской, и опять же нам впереди ничего не светит. «Он у тебя философ», — пошутил Кароль, — «стихийный энциклопедист, последователь Гольбаха и Гельвеция, И тут же, обратясь к Ивану, сказал ему вполне серьезно, «Вы совершенно правы, пан Януш, у простого человека». Нет никакой надежды на улучшение своей участи. Даже если вернется на родину из ссылки, его доля снова такая же, голодная жизнь. Ему нечего терять, кроме своих цепей. Потому он легче и веселее идет, даже на смерть. Насчет веселья это он зря, подумал Иван. И сказал, какое уж веселье. Вы не согласны, что простой человек легче пойдет на смерть спросил кароль пойдет сказал иван сердито надо стало быть пойдет как на работу как на работу удивился кароль как это понять но ивану не по сердцу пришелся разговор махнул рукой сказал как отрезал а вот так чтобы рыбку съесть надо в воду лезть кароль пожал плечами Густав тронул его за руку и сказал ему, «Если бы все наши были столь тверды и мужественны, как Януш!» «Это я знаю», — сказал Кароль. «Пан Люциан рассказывал мне о нем». Кароль собирался рано поутру выехать в Иркутск. Густав спросил, сможет ли он сразу по приезде повидаться с Целинским. «Конечно», — ответил Кароль, — «он ждет меня». Передай пану Нарцизу, сказал Густав, сроков не меняем, и все остается в силе, как условились. Начинаем в Култуке, а еще я подумаю, как помочь Арцемовичу. После того, как король ушел, Густав сказал Ивану: Януш, ты рвался к делу, есть дело для тебя. Могу, сказал Иван, как есть готов. Но Густав пояснил ему. Что дело впереди, и заключается оно в следующем. Когда их всех перевезут на тот берег озера к месту постройки дороги, он, Иван, накануне дня восстания появится в Култуке и расскажет Арцимовичу и остальным, что на казенных каторжных заводах восстание уже началось. Это укрепит боевой дух и поможет убедить колеблющихся. По что же так? — возразил Иван, внимательно выслушав Густава. — Можно лучше? — Что ты хочешь предложить, Януш? — А вот что. Иван пододвинулся ближе и горячо зашептал в ухо Густаву. — Не в Култук мне идти, а в Петровский завод. Поднять там мастеровых. Да и поляки там тоже есть. Куда бы как добро пан Зигмунд с нами. Куда как славно придумал Иван, только не согласился Густав с ним. Нет, Януш, всему свой час. Придет время, поднимем и Петровский завод, и пан Зигмунд будет с нами. Только туда с голыми руками не подступишься. Еще попытку сделал Иван переспорить Густава. Ничего не вышло, и слушать не стал. Пора спать, Януш. Густав давно уже уснул. А Иван все ворочился сбоку на бок, тревожимый неотвязными мыслями. И почему не согласился? Много ли проку здесь от одного человека? А ежели завод поднять? Сколь злобы у людей накипело. Пока оружьем разживутся, зубами рвать станут. Может, веры нет, что дойдет Иван до завода? Дойдет, дорога известная, отсюда рыбаки до Альхона довезут. Там Елисей Макаров переправит, не то лодку даст, Байкал переплыть, по реке подняться до Анисина зимовья. Не отпустит сразу его Анися, на такое дело отпустит. Только под утро забылся Иван тяжелым, неспокойным сном. И всех повидал во сне. Когда Густав не отпустил его в завод, подался он к пане Елене, Благо, дом ее неподалеку, и тут же в распадке. пани Елена встретила его на крыльце, распустив волосы, и, не дожидаясь слов его, едва вошел, пригибаясь в калитку, сказала ему. — Знаю, знаю, к пану Зигмунту в гости торопишься. Иди, передай ему поклон от меня. Сейчас тебе лукерье вынесет сухое, переобуйся и беги. Взял у Лукерии из рук одежонку, побежал в баню прямо по грядам, не разбирая межи. А плети огуречные так и хватают за ноги, так и хватают. Уж так тяжело бежать, из последних сил продирался. Сел в предбаннике прямо на пол на солому, разделся, а мыться не стал, не досуг, не досуг. Оделся, обулся в сухое и снова побежал. Длинная-длинная улица, по обе стороны дома древние, черные, и заплоты тоже черные, высокие, и ни одного проулка свернуть некуда. И отколь не возьмись, казаки в желтых лампасах, в фуражках с желтыми околышами, все с шашками наголо, заступили дорогу. Напружинился, силы все собрал, раскинул руки в стороны. И птицей взмыл вверх, перепорхнул через казаков с ихними шашками, и все дальше, все дальше. Совсем уже недалеко до моря бежать осталось. Очутилась вдруг перед ним пышнотелая Степанида. Руки раскинула, смеется. «Теперь я уже тебя никуда не отпущу, неверная душа». Хотела через нее перепорхнуть, а нет сил. Ноги словно к земле приросли, а Степанида смеется весело, говорит ласково так, «Не бойся, иди ко мне». Упал Иван на колени, взмолился, «Приду, вот тебе крест приду». И крестился торопко, размашисто, «А сейчас отпусти, Бога ради». Товарищей на погибель оставил. «Но добро», — сказала Степанида, — «поверю еще раз». Крикнула приказчика своего, Терентий, отведи его к морю. Прибежал лысыватенький Терентий, мотнул мочальной бороденкой, засеменил вокруг. Сейчас, сейчас. Одна нога здесь, другая там. Схватил Ивана за руку, поволок куда-то. И вот уже берег моря, и не вода рыбацкие на колях развешаны, и не Терентий вовсе рядом, а Лука Арсентьев стоит. Посмотрел на Ивана строго и сказал, — Да ниси на зимовье довезут тебя, а дальше как знаешь. Поклонился ему в ноги, поднял голову от земли и обомлел. Стоит перед ним анися смотрит на него светлым взглядом и говорит вовсе грустно. Только пришел и снова вбега. И до того горько стало Ивану, до того жаль ее. что, скаже она еще слово, никаких бы сил не хватило, чтобы встать и уйти. Поняла Анисе муку его, сказала ему, — иди, ищи свою долю. Счастья не сыщешь? Горе свое ко мне неси. Благодарил ее, в слезах руки целовал. Анисия взяла его за руку, подняла и повела за собой. идут лесом и все в гору все в гору из сил выбился иван а она все тянет его за собой привела на вершину протянула руку смотри а под горой завод сразу признал его иван а спуститься как круче голый камень ни деревца ни кустика а ты смелей смелей шепчет ему анисе кинулся вниз и очнулся в казарме, полякам на житье отведенный. И пан Зигмунд тут обнялись наскоро и за дело. Кликнул Иван своих друзей, горновых, кузнецов, углежогов. Пан Зигмунд своих поляков кликнул. В одночасье разогнали казачишек и смотрителей, которых подбили которые сами разбежались. Благодарили все Ивана за выручку. Хвалили за смелость. Радости было у всех через край. И вывел Иван навстречу Густаву целый полк. И то хоть во сне довелось радости ухватить.